Глава 4. Неожиданные открытия. Я взяла в руки собственный портрет. Надо же, какой тяжеленный. Рамка выглядела помпезно, выполненная под золото, а стекло казалось очень толстым. Это же сколько мне тут лет? Я пыталась вспомнить, когда фотографировалась. Вроде тогда я как раз заканчивала школу. Получается, что на снимке мне лет 18. Олесь звала я. "Ну что ещё?" подруга нехотя поднялась с дивана и босиком доковыляла до меня. Туфли она сняла сразу же, как зашла в дом. "Как ты это объяснишь?" спросила я, протягивая ей портрет. "Люська, это же ты." "Вот именно." "Получается, дед тебя видел?" вряд ли, размышляла я. "Но он точно знал обо мне." Только откуда ума не приложу. Я взяла у Олеси фотографию и вернула её на место. Почему-то стало страшно, что там может выронить её и разбить. В тот момент я подумала: раз дед так хотел, чтобы фотография тут стояла, значит, так тому и быть. По крайней мере, пока разберёмся, уверенно произнесла подруга и вернулась на диван. Ноги гудят, стоять не могу. «Чур моя комната с большой кроватью!» – предупредила она. «Я уже отнесла туда сумку». Когда только успела, моя сумка до сих пор стояла на полу посреди гостиной. «Я так есть хочу, что ни о чем больше думать не могу!» – пожаловалась Олеся. «Но даже двинуться сил нет, чтобы куда-то пойти или что-то сделать. Не думаю, что в доме есть что-то съестное». Я подошла ближе и тоже опустилась на диван. Не хочешь мне всё рассказать, спросила я, откинувшись на спинку дивана, чувствуя, как мышцы расслабляются. Да больно-то рассказывать нечего, сонным голосом пролепетала Олеся. Меня тоже клонило в сон, сказывалось длительное путешествие и усталость. Твой дед составил официальное завещание, по которому всё, чем он владел, переходит к тебе. Все необходимые документы ты подписала. Там всё чисто. Я проверила. Кроме дома, у него есть кое-какие сбережения. Правда, основная их часть ушла на уплату налога на наследство. Завтра можно будет сходить в банк и узнать, сколько осталось. Там ещё какая-то сумма освобождается от налогообложения, но я не очень поняла. Думаю, в банке нам объяснят всё популярно. на каким-то образом зависит от степени родства. Я в этом не разбираюсь. Да, встряпилась Олеся. Чуть не забыла. Дед тебе ещё оставил рыболовецкий корабль, представляешь? Интересно. Сон как рукой сняло. И что я с ним буду делать? А вот это самое интересное. Олеся тоже резко проснулась и забралась ногами на диван, устраиваясь поудобнее. В завещании есть одно условие, что ты наследуешь всё только в том случае, если соглашаешься, чтобы корабль продолжал работать. Рыболовец, что ли? И что с ней делать? Можно сказать, что твой дед был меценатом или филантропом, обзывай как хочешь. Весь улов он за гроши продавал беженцам, которых тут, видимо, не видимо. Нотариус сокрушался, что их тут больше, чем коренных жителей. Все они прибывают из Африки за лучшей жизнью. Местные жители их не любят, особенно летом, когда разгар курортного сезона. Они только летом и зарабатывают более или менее. Зимой тут все ловят рыбу, тем и живут. Из-за наплыва беженцев поток туристов резко снизился. Бедные местные жители, их остров заклеймили чёрной меткой, пусть и на время. Разрулят же власти когда-нибудь всё это. Из-за беженцев в этом году очень мало туристов. Какое-то время Олеся размышляла на тему заработка местных жителей, которому мешают беженцы. Я задумалась и поняла, что мне жаль этих бедных людей. Не будут же они просто так бежать из родных мест. Значит, им там совсем не сладко живется. А получается, что и тут они никому не нужны, ни правительству, ни местным жителям. Скорее всего, большинство из них после продолжительных мутарств депортируются обратно. А дед молодец, раз хоть как-то пытался облегчить их существование. Только ума не приложу, как я со всем этим буду справляться. В общем, корабль должен продолжать работать в нужном режиме, прислушалась я опять к словам Олеся. Не думаю, что это будет сложно устроить. Можно завтра встретиться с капитаном и обо всём поговорить. А где он? Корабль. Мне почему-то представлялся парусник, как в Алых парусах. И почему я его не видела, когда любовалась морем? В порту. Где же ещё? Каждый день, кроме выходных, они в 8:00 утра отправляются в море за уловом. Наверное, завтра лучше встать пораньше, чтобы успеть до отплытия. Или можно наведаться на корабль вечером. Решим потом. Олеся прилегла на подлокотник и закрыла глаза, широко улыбаясь. Люсь, ты только подумай, мы в Италии. Представляешь? Отсюда до Сицилии рукой подать. Да мы с тобой куда угодно можем съездить, даже в Венецию. Обалдеть. Могла ли ты мечтать о таком? Для меня всё происходящее в настоящий момент продолжало казаться сном. Вроде я и понимала, что нахожусь далеко от дома, но не осознавала, что это происходит на самом деле. Как-то всё слишком нереально. Дед, про которого я ничего не знала, наследство, свалившееся на голову и оглушившее, как раскат грома. Наверное, нужно время, чтобы всё осознать. Я посмотрела на Олесю. Она сладко посапывала, свернувшись в углу дивана, улыбалась каким-то своим мыслям. Перетекающим во сны, решила последовать её примеру, устроилась на другом подлокотнике. Мне снилось, как я купаюсь в море. Оно было таким же, как в моём прошлом сне, штормящим. Но в этот раз я не боялась, ныряла в волны с безшабашностью юной пловчихи, ждала, когда вспенится огромный барашек и бросалась под него. Хотела ощутить, как толща воды накрывает Погружая на короткий промежуток времени на глубину, но тут же оказывалась на поверхности, раз за разом кидалась под волны, но продолжала всплывать, как поплавок. А потом я увидела его. Он, как и в первый раз, боролся со стихией на глубине. И в этот раз я отчётливо поняла, что он тонет. Поплыла в его сторону, гребла размашисто, прилагая максимум усилий, но не двигалась с места. Волны постоянно откидывали меня назад, в сторону берега. Его голова всё реже показывалась на поверхности. Нужно что-то предпринять, иначе он утонет. И вот я взлетаю над волной и перепрыгиваю её. Как дельфин, совершаю пируэты в воздухе, кувыркаюсь в прыжке. Я уже почти доплыла, как проснулась. И опять меня разбудила Олеся, только в этот раз её не было в моём сне. Люська, подъём. Ты дрыхнешь полтора часа. Если я сейчас не поем, то растерзаю тебя, как голодная хищница. Как будто не она первая решила поспать. Реальные события мгновенно восстановились в памяти. Даже на время мне не показалось, что нахожусь в родном городе, в своей квартире. Каким-то непостижимым образом дом деда стал для меня родным, словно я жила уже тут 100 лет. Пойдём, что покажу, позвала Олеся. Я уже тут произвела разведку боем. Мы вышли во двор. Олеся сразу нырнула за угол дома, приглашая меня следовать за ней. Пройдя через живую изгородь, я остановилась поражённая. В тени деревьев, насаженных вдоль забора, приютились два шезлонга с небольшим столиком между ними. Вдоль дома тянулся ряд каменных клумб наподобие центральной, только поменьше. В каждой из них росли экзотические деревья на кривых стволах с толстыми листьями. «С другой стороны дома, так же, прикинь, только без лежаков», — восторженно откомментировала Олеся. «Мне кажется, твой дед специально готовил тут все к твоему приезду. Даже лежака два. Он как будто знал, что ты приедешь не одна». Удивительная гармония. Куда ни глянь, все ласкает взгляд». Сколько лет ему было примерно, размышляла я. За 80? 83, кивнула Олеся. Нотариус сказал, ответила она на мой изумлённый взгляд. Но говорит мужик, он был крепкий, никто не давал ему больше 60. А от чего же он умер? А я и не спросила. Не догадалась, ответила Олеся. Поинтересуемся в следующий раз. Странно. Я была уверена, что дед был старый и дряхлый. Нужно будет покопаться в его вещах. Может, найду какие-нибудь фотографии. Интересно, каким был человек, что жил здесь? Почему он не женился? Может, какой физический изъян помешал этому? Хотя теперь я в этом сомневалась. Пошли куда-нибудь поедим, а? Олеся скорчила недовольную гримассу и схватилась за живот. У меня уже внутриности ломит от голода. Кто же против? Я и сама испытывала волнообразные приступы. Наверное, если бы сейчас запахло чем-то типа котлет, я бы просто умерла от вожделения. Через полчаса мы выходили из дома, экипированные для пляжного отдыха. Я обмоталась красной в белой крупной цветы парео, голову спрятала под широкополую белую шляпу, а глаза За огромными солнечными очками Олеся выглядела примерно так же, только ярче и экстравагантнее. Её парео блестело золотом и едва прикрывало плавки купальника. Я уже стала переживать за бедных представителей мужского пола на этом острове. Смогут ли они вынести подобное великолепие в лице моей подруги? Если даже я залюбовалась её фигурой и формами Я и не завидовала, хотя и не могла похвастаться тем же. Свою фигуру считала мальчишеской, слишком худая, высоковатая для женщины и с формами, явно уступающими Олесяным. В пору юности мама называла меня кипарисом. Она говорила: "Ты у меня такая стройная, что любой рядом с тобой чувствует себя сутулым". Были ты кипарис и такая же, неприступная. Странно, Когда тебя сравнивают с деревом. С годами я нарастила немного мяса, но всё равно считала себя чересчур худой. К тому же, ещё рыжая и веснушчатая. Сейчас свои огненные волосы я спрятала под шляпу, предварительно собрав пучок. Как велел полководец в лице Алесси, мы без труда преодолели тропинку к морю и решили двигаться вдоль его кромки на юг, туда, где предположительно находились песчаные пляжи. Если там есть пляж, значит рядом обязательно должен быть бар, рассуждала логически Олеся. Должны же люди где-то есть. А я вот заглянула в интернет перед отъездом. Информации о Лампедусе толком не нашла, но прочитала отзыв одной путешественницы. Так вот, она предупреждала, что баров и ресторанов тут не так уж и много. еду желательно брать с собой, отправляясь на пляж. Но разубеждать Олесю не стало, рассудив, что из дома нам всё равно брать ничего. Несмотря на то, что время приблизилось к вечеру, солнце палило нещадно. За полчаса, что мы провели в пути, я успела взмокнуть и дышала с трудом. Если бы не приступы голода, я бы плюнула на поиски пляжа и бара и рванула бы в море, которое приятно охлаждало ноги. Я буквально предчувствовала блаженство, которое испытаю, когда смогу окунуться в него целиком. Слава богу, Олеся оказалась права. Первым, что мы увидели, оказался небольшой бар с пятью столиками под трепичным навесом. До пляжа мы ещё даже не добрались. Ура, мы спасены, рванула Олеся к небольшому строению из камня. В то время Как Олеся кокетничала с симпатичным барменом, который пришёл от неё в полный восторг, я изучала меню. Цены баснословные. Я, конечно, понимаю, что в курортный сезон они стремятся заработать как можно больше. Но не до такой же степени. Мы себе точно не можем позволить каждый день питаться в баре. Разве что раза два в неделю. Нужно прикупить продуктов и готовить самим. «Ты видела, какой хорошенький?» прошептала Олесе, кивая в спину бармену, который наливал нам пиво, отдав заказ на кухню. Серхио зовут. Нужно будет почаще сюда захаживать. Я промолчала. Кроме того, ответить мне было нечего. Я даже не рассмотрела лица бармена. Фигура сзади и правда выглядела ничего. Он явно демонстрировал нам свои мышцы, которые бугрились в вырезах бордсовки. Потом Появилась возможность рассмотреть и лицо. Когда он повернулся, вручая нам по бокалу холодного пива. Вылитый итальянец с чёрными кудрями, искрящимися смехом глазами и ямочками на щеках. Когда он широко улыбался, обнажая два ряда белоснежных зубов. И правда, очень симпатичный и кажется дружелюбный. Как думаешь, не замутить мне с ним романчик? спросила Олеся. когда мы расположились за столиком и принялись подтягивать пиво в ожидании заказа. Мне кажется, он немного моложе тебя. И что? В маму-то я ему все равно не гожусь. Я так прикинула бармену от силы года 24. Не такая уж и большая разница с 30-летней Олесей. Она как раз сейчас находится в свободном полете уже два месяца, как рассталась с парнем. Почему бы и нет? Всё ж не будет так скучно. Когда парнишка принёс нам заказ, Олеся ещё немного с ним пообщалась, одаривая его самыми лучезарными улыбками из собственного арсенала. Он явно попал под её очарование и не скрывал этого, беззастенчиво разглядывая её фигуру, ныряя взглядом в запах пареона на груди, который больше показывал, чем скрывал. Завтра он научит нас пользоваться моторной лодкой. Не хочу больше ходить пешком, мечтательно произнесла Олеся. Ради такого случая я готова встать в 6:00 утра. А чего так рано-то? Потому что так рано, он придёт учить меня, платоядно улыбнулась она. Кормили тут вкусно, что частично компенсировало неприятное впечатление от цен. Я заказала рыбный коктейль. Его подали на дымящейся сковородке. Не заметила, как сковородка опустела с таким аппетитом уплетала. Мы выпили ещё по одному бокалу пива, прежде чем покинуть бар. Олеся скрылась внутри, чтобы расплатиться по счёту, вернулась раскрасневшейся и ещё более довольная. Сергей усказал, что чуть дальше есть отличный песчаный пляж. Правда, он предупредил, что это частные владения, но хозяин на острове практически не бывает. и сейчас его как раз нет. Так что нам никто не помешает искупаться, просветила меня она. Никогда не видела такого белого песка. Он серебрился в лучах заходящего солнца, и манила растянуться на нём и поблаженствовать. Но море притягивало сильнее. Хотелось смыть дневную усталость, пополнить запасы энергии. Мы тут совершенно одни, прикинь? восхитилась Олеся. Это теперь будет наш собственный пляж. Я не стала разочаровывать её, что не собираюсь таскаться в такую даль впредь, что меня вполне устраивает наш каменистый. А давай голышом. Помнишь, как мы играли в русалок? Предложила Олеся. Когда нам было лет по 13, мы с моими родителями ездили на море. Турбаза находилась рядом с железнодорожным полотном. Море в 30 м от домика. только пляжи были переполнены народом а если перейти через железную дорогу то с другой стороны находился лиман всегда пустынный вот туда мы с Олесей и бегали купаться и там мы каждый день представляли себя русалками купаясь голышом а иногда мечтали что с вертолёта нас увидит принц обалдеет от нашей неземной красоты и заберёт в своё королевство сейчас об этом смешно вспоминать а тогда фантазии нас переполняли. Куда только всё девается с годами. Ты идёшь, Олеся, уже полностью разделась и входила в воду. Я всё ещё размышляла, скидывая парео. Может и правда, вспомнить детство. Ведь совершенно пустынно. Кого стесняться? А, была не была. Я быстро скинула купальник и присоединилась к подруге. Море приняло меня как родное, ласково окутывая водами, приглашая насладиться ощущениями. Олеся заплала вперёд, и мне пришлось догонять её. Надо же, какая прозрачная вода. Даже на глубине, когда мы решили остановиться и отдохнуть, проглядывало дно. А заплыли мы достаточно глубоко. Смотри, сколько рыбы! Они нас совершенно не боятся, восхищалась Олеся. Смотриваясь в воду, работая руками и ногами. Рыба тут и правда отличалась бесстрашием, плавала, касаясь нас скользким тельцом и совершенно не испытывая неудобства. Это потому, что мы с тобой тоже рыбы, рассмеялась я. Русалки же. Мы плавали, пока мышцы не начало ломить от усталости. Периодически откидывались на спину и беседовали ни о чём, глядя в безоблачное небо. Хорошо, солнце уже находилось возле самого горизонта и не слепило глаза. Не помню, когда в последний раз испытывала подобное блаженство. Наверное, пора возвращаться, предложила я, когда заметила, что солнце практически полностью скрылось. Думаю, скоро начнёт темнеть. Мы поплыли к берегу. Стоило коснуться дна ногами, как я услышала возглас Олеси. Ой-ой, кажется, у нас проблемы. Она смотрела на берег, и я, обуреваемая плохими предчувствиями, проследила за её взглядом. Сердце сделало резкий скачок от испуга, когда я заметила мужчину. Он стоял на берегу и смотрел на нас. Расстояние между нами было приличное, и я надеялась, что он не видит наших обнажённых тел. А если даже и видит, то без подробностей. Интересно, как давно он уже тут стоит и долго ли ещё собирается это делать. Как назло, почувствовала, что начинаю замерзать от долгого нахождения в воде. К тому же, солнце уже полностью опустилось за линию горизонта. Кто это, а? Скажи ему, чтобы проваливал, попросила я Олессию. Она не выглядела испуганной, с интересом разглядывала мужчину. Я его толком не могла рассмотреть с такого расстояния. Поняла только, что он достаточно молодой и высокий. А ещё бросились в глаза его спортивная фигура с широкими плечами, кепельно-белая майка на загорелом теле и засунутые в карманы шортов руки, из-за чего поза, в которой он стоял, выглядела нахальной. Олеся затараторила на итальянском, жестикулируя руками. При этом она широко улыбалась. Интересно, что забавного она находит в этой дурацкой ситуации? Мне было стыдно и противно, что вляпалась в такую глупость. С одной стороны, плевать, что он может подумать. Я его совершенно не знаю и, надеюсь, не узнаю никогда. С другой стороны, собственная беспомощность и откровенное издевательство с его стороны раздражали. Пялится, как на зверюшек в зоопарке. Не стыда, ни совести. Мужчина что-то ответил. Его баритон с хрипотцой разнёсся по пустынному пляжу. Что он сказал? Нетерпеливо спросила я. Что это частные владения, и он их хозяин, рассмеялась Олеся. Я убью этого Серхио. Если я не убью его первой. Скажи ему, чтобы он ушёл, и ещё скажи, что мы не знали, что пляж кому-то принадлежит, и сразу же уйдем. Сказала уже. И что-то он не собирается уходить, возмутилась я. Мужчина, как стоял с руками в карманах, выставив одну ногу вперед, так и продолжал нас нагло рассматривать. А он и не собирается уходить. Говорит, что хочет посмотреть, как мы будем выходить из воды. Опять рассмеялась Олеся. Правда, тут же замолкла, Видно заметив, как я побледнела. Что ты такое говоришь и чему смеёшься? Скажи этому придурку, чтобы валил с пляжа. Я чувствовала, как приближается паника. Наверное, благодаря ей я вся покрылась мурашками, замёрзнув ещё сильнее. Олеся в это время что-то доказывала мужчине, на что он в ответ бросал односложные фразы, явно не желая внимать её просьбам. Олесь, я скоро ног не буду чувствовать от холода, простонала я. Что делать-то? А чего ты раскуксилась? нахмурилась Олеся, посмотрев на меня. Не хочет уходить? Не надо, пусть смотрит, когда ещё такую красоту увидит. Да ещё и бесплатно. Она собралась выходить, гордо подняв голову и нацепив ослепительную улыбку на губы. Я в панике схватила её за руку. Ты с ума сошла? Не бросишь же ты меня тут одну. Люсь, я уже перестаю соображать от холода и не хочу заболеть, сказала она, вырывая руку. Пошли, говорю. Плюнь на него. Пусть идёт лесом. Не замерзать же нам тут теперь. Она направилась к берегу, а я осталась стоять, не в силах поверить, что меня бросают одну. Как в замедленном кино наблюдала, всё большая часть Олеси оказывается над водой. С трудом оторвала взгляд от подруги и перевела на мужчину, чувствуя, как зубы начинают выстукивать азбуку Морзе от холода. Чтобы понять, что он наслаждается разглядыванием Олеси, не нужно было видеть его отчётливо. Я почувствовала это на невербальном уровне. От него прямо исходили волны удовольствия. Олеся шла, как царица. Голая царица. Против воли усмехнулась подобному сравнению. Она еще не оделась, как между ними завязалась дружеская беседа. Я с ужасом поняла, что обо мне забыли. Мужчина перестал смотреть в мою сторону, полностью сосредоточившись на прелестях Олеси. Мелькнула шальная мысль, может выскочить быстренько, пока он занят созерцанием, но я ее не могла лучше отбросила. Он стоял в аккурат рядом с моими вещами, проскочить незаметно не получится. "Люсь, выходи, если не хочешь замёрзнуть окончательно", крикнула мне Олеся. "Как видишь, от этого не умирают". Она демонстративно обвела себя глазами и руками в качестве доказательства целостности. "Олесь, пусть он хоть отвернётся", попросила я. слыша, как умоляюще звучит мой голос и чувствую, как начинают трястись губы от приступа жалости к себе. Олеся опять вступила в переговоры, все время кивая и показывая в мою сторону. Я решила, что если выживу, убью сначала ее, а потом ее драгоценного Серхио. Пусть встречаются на небесах, злы дни не такие. Третьим трупом станет незнакомец. Если я рискну с ним ещё когда-нибудь встретиться. Наконец, он нехотя отвернулся, кинув на меня взгляд, выражение которого я не смогла разглядеть. Выходи уже, несчастная, крикнула Олеся. Я уговорила его не смотреть на тебя. Стеснительная ты наша. А долгого стояния практически неподвижна, я так замёрзла, что ноги плохо слушались. Пока я ползла к берегу, Всё время я буравила брюнетистый затылок мужчины, опасаясь, что он развернётся. Он не потрудился отойти от моих вещей, и мне предстояло подойти к нему чуть ли не вплотную. Олеся смотрела на меня, тихонько посмеиваясь, на что я старалась не обращать внимания, сосредоточившись на полотенце, которое всё приближалось. Наконец, я подобралась к своим вещам и собралась нагнуться за полотенцем. В этот момент Мужчина повернулся. Я заметила насмешку в сине-серых глазах и перестала дышать на то мгновение, что его взгляд скользил по моему телу. Краска стыда и ужаса залила лицо. Как сквозь туман, который заволок уши, я услышала гомерический хохот Олеси. Все длилось не дольше секунды. Я резко нагнулась и схватила полотенце, закрывшись им, как стеной. Кровь пульсировала в висках, мешая видеть и слышать нормально. Мужчина отвернулся и что-то сказал Олесе, на что она разом улыбалась ещё шире. На меня он больше не смотрел, развернулся и пошёл с пляжа. Какой симпатичный, сказала Олеся ему вслед. Он пригласил нас ещё загорать и купаться на его пляже. Это она уже сказала мне. Иди к чёрту, буркнула я, облачаясь в парео прямо на влажную кожу. Давно я себя не чувствовала настолько противно и униженно, как будто вывалилась в грязи. "Я-то тут причём?" возмутилась подруга. "Иди к чёрту", повторила я и пошла вперёд, не глядя на неё, понимая, что такая реакция ни что иное, как попытка сорвать злобу.